Тайна Алгычанского пика. Все это вспоминалось мне в ту ночь, когда стало ясно, что Королев со своими людьми погиб. Теперь нам остается разыскать трупы, выяснить причины катастроф. На следующий день решили обследовать единственный проход к пику, взобраться на вершину и узнать, куда же исчезла пирамида. а проводники перекочуют ближе к лесу. Там, где мы стоим лагерем, очень крепкий снег, олени не могут копытить и уходят далеко вниз. На этот раз идем все трое. День обещает быть хорошим, восход солнца застает нас в пути. От лагеря лощина сразу же сужается и узкой бороздою въедается в голец». передвигаемся медленно, присматриваясь к волнистой поверхности снега. Но и тут не видно даже признаков недавнего пребывания людей. Все сглажено или запорошено выпавшим позавчера снегом. За последним поворотом лощина неожиданно раздваивается, и мы видим гору грязного снега, смешанного с камнями. Это остатки обвала. Его следы лежат широкой полосой поребристым террасам Алгычана. Главная масса сдернутого снега и камней слетела в развилку лощины, часть даже перемахнула ее и наростом прилипла к противоположному откосу. Мы молча стоим у застывшей лавины, которая, быть может, стала могильным курганом над близкими нам людьми. Потом тщательно осматриваем снежные глыбы сжатой гармошкой, поднимаемся наверх обвала и в щели находим рюкзак в нем гвозди и веревка больше ничего сомнений не оставалось товарищи погибли видимо их захватила лавина там вон на скале вроде площадка надо бы тур выложить и имена высечь на камне говорит василий николаевич кивнув головою в сторону левой скалы. С минуту длится скорбное молчание. Затем мы взбираемся на скалу и собираем плиты для могильного тура. Вдруг снизу долетел выстрел. Нашим следом быстро поднимался человек, таща за собой какой-то груз. — Никак, Афанасий, — сказал Геннадий. — Не случилось ли еще какой беды? — Афанасий, заметив нас, остановился, снова выстрелил и стал махать руками, кричать. — Люди там! Люди! — наконец разобрали мы. — Где? — Какие люди? — кричал в свою очередь Василий Николаевич. — На Алгычане, на самом верху! Мы побежали вниз, падая, кувыркаясь. — Я же говорил, не такие ребята, чтобы погибнуть! — кричал Геннадий. Афанасий передохнул и стал рассказывать, как только мы палатку поставили, Николай говорит, смотри, однако, на алгачане дым. Я посмотрел и верно, дым. Вот и побежал сюда. На таборе захватил ящик с продуктами, взял веревок, может, нужно будет. Не перед пургой ли курятся сопки? Перебил я его. Хо! Я что, дым не знаю? Говорю, люди живут на алгачане. надо идти туда стрелять пусть услышат и перезарядив ружье он выстрелил сверху послышался протяжный гул меньше чем через минуту он повторился еще и еще геннадий схватил за плечо василий николаевич слышите камни бросают значит верно живы Теперь как никогда нужно было торопиться к ним, к нашим, попавшим в беду товарищам. Никакие препятствия или преграды не могли уже задержать нас. Мы кинулись вверх. Какая крутизна! Нам бы ни за что не взобраться без специального снаряжения, если бы под нашими ногами не было свежего, еще не заледеневшего снега. Над нами с двух сторон возвышались скалы, а выше виднелись утесы и глыбы разрушенных стен, чудом удерживающихся на склоне гольца. Там-то и зарождаются обвалы, потрясающие алгычан и сдирающие из гольца зачатки растительной жизни. День принес тепло. Василий Николаевич шел впереди, отмеряя крутизну мелкими шагами. За ним... Мы тянули на веревке лыжи с грузом. — Доберемся вон до того выступа и отдохнем, — подбадривал Василий Николаевич. Чем выше, тем чаще попадались затвердевшие передувы. Трудно стало выбирать ступени. Ноги скользили, рукам не за что ухватиться. Наконец мы у уступа, но Василий Николаевич, забыв про обещанный отдых, продолжал карабкаться дальше, торопился, местами полз на животе, оставляя на снегу отпечатки вдавленных пальцев. — Он на плиту, взберемся, там легче будет. А ну вперед! Так, не отдыхая, забыв про усталость, мы взбирались все выше и выше, до пика уже оставалось немного, но путь... Неожиданно преградила совершенно отвесная стена снежного надува. Тут только мы догадались, что произошло с людьми на Алгычане. Обвал, остатки которого лежали на дне лощины, зародился именно здесь. Он оставил отвесную стену надува и отрезал наших товарищей, находившихся на пике. Ни по снежной стене, ни по скалистым бортам щели, да и в других местах нельзя было спуститься. Они остались обреченными на смерть вдали от жилья на гольце. У -ху -ху! — У-у-у! закричал Геннадий. Эхо оттолкнулось от ворчливых скал, скользнуло по откосам в ущелье и, не вернувшись, заглохло. Через минуту вверху загрохотали камни. Затем донеслись ответные крики — Люди спустили нам камень с запиской, привязанной к тонкой, сплетенной из лоскутков трикотажного белья, веревочке. — Кто вы? — писали они. — Мы, геодезисты, нас пятеро, попали в беду, не можем спуститься. Сегодня дожгли последние остатки пирамиды. — Помогите! Подайте веревку, мы седьмой день голодные, совсем обессилели. Есть тяжело больной. «Юшманов». «Не волнуйтесь», — писал я, — «мы приехали разыскивать вас. Рады, что все живы. Вяжем лестницу. Через час подадим конец. Закрепите его, и мы поднимемся к вам». Веревочная лестница без палок оказалась очень неудобной для подъема, но все же нам удалось взобраться наверх. Четверо товарищей поджидали нас, У края надува перед нами стояли люди полностью истощенные, со скуластыми лицами и до того черные, будто обугленные. Глаза у всех ввалились и потускнели, губы высохли. Худые тела прикрывали лохмотья полусгоревшей одежды. Никого из них распознать было невозможно. На кого же выбраться похожи? — кричал Василий Николаевич, загребая в свои объятия первого попавшегося и прижимая к губам закопченную голову. Говорили все разом, каждый торопился излить свои чувства. К обреченным вернулась жизнь, и вершина Алгычана огласилась радостными человеческими голосами. — А где же Трофим Николаевич? — спросил я, заметив сразу отсутствие Королева. Все вдруг смолкли. Он плохой, лежит. Думали, сегодняшней ночью умрет. Тихо ответил кто-то из товарищей. Почему-то казалось, что у Трофима не хватит сил пережить радость, и, стараясь опередить время, я бегу по россыпи межкрупных камней, прилипших к крутому склону пика, долго ищу жилье, наверх выходят остальные. Вот и наша нора. сказал Юшманов, показывая на отверстие в сугробе. Я пролез на четвереньках внутрь, узкий вход шел глубоко под скалу, помещение было низкое, темное, изолированное от внешнего мира каменным сводом и двухметровым слоем заледеневшего снега. Через маленькую дыру в своде просачивался слабый свет. Дыра, видимо, служила и дымоходом. Вскоре глаза привыкли к темноте, В углу на каменной плите, высланный мхом, лежал Трофим. Его ноги были завернуты в лохмоте, шея перехвачена ватным лоскутом, на голове шапка, скрюченное тело прижалось к маленькому огоньку, поддерживаемому лучинками. Он приподнялся на локте, хотел что-то сказать, но хриплый кашель заглушил голос. — Я узнал вас по шагам. Только вы что-то долго поднимались. Думал, не дождусь. Трофим протянул мне костлявые руки, обтянутые черной морщинистой кожей. Сухими губами он беззвучно хватал воздух. В широко открытых глазах сомнения. Он все еще не верил в наш приход. Ты успокойся. Мы сейчас унесем тебя отсюда, и все будет хорошо. Его подбородок судорожно задрожал от беззвучных рыданий, Я прижал Трофима к себе и почувствовал, как его горячая слеза прокатилась по моей щеке. В нору влез Василий Николаевич. — Сядьте ко мне ближе. Согрейте немножко. У меня все заледенело. Думал, не увидимся. И Трофим в изнеможении опустился на холодную плиту. Василий Николаевич стащил с него обгоревшие лохмотья и надел свою телогрейку. Я подбросил в огонь пучок лучин. Геннадий и Афанасий принесли продукты, но Трофим отказался есть. Огнем горело его тело. Было слышно, как хрипит у него в легких. Пока работали, тепло стояло. Бетон в туре хорошо схватился. Заканчивали постройку. А оно не тут-то было, случись обвал, да захвати нас на пике, когда тут наверху не осталось ни веревки, ни топора, ни палатки. Рассказывал он тихо, часто смачивая языком высохшие губы. Бросились к надуву, но где же там спуститься? Отвесная стена, а снег твердый, как камень, голыми руками не взять. В одном месте увидели старые следы диких баранов, обрадовались. Ничего не оставалось, как рискнуть, спуститься их следом. Думали, все одно погибать. Ведь ни одежонки на нас, ни куска хлеба, а помощи ждать неоткуда. Разобрали пирамиду, спустили одно бревно к карнизу, где прошли бараны. По бревну спустился туда я. а дальше — пропасть. Звери прошли по выступу, им привычно, а нам нечего и думать. Стал подниматься с карниза. И не могу. Не то оробел, или уж очень скользким было бревно. Часа два мучились ребята. Пришлось снять с себя белье, привязаться к бревну, только так и вытащили меня. А пока стоял на карнизе, место там продувное, холодно, меня и прошило ветром. Хриплый грудной кашель то и дело прерывал его рассказ. Трофим стонал от боли, поворачивался лицом к стене и подолгу трясся от непрерывного кашля. Мы укрыли его потеплее своей одеждой. Что-то надо было делать. Не хотелось сдаваться, сложа руки, хотя и не было надежды на спасение, — продолжал свой рассказ Трофим, — все так же медленно и прерывисто. Стали убежище ладить, решили заховаться поглубже в россы под обломки. Тут все же затишье, не так берет холод. Работали всю ночь. Ребята не растерялись, молодцы, к утру закончили. Лес с пирамидой изломали, и камнями раскрошили на лучинке. Развели огонек, и ребята уснули. Меня жаром охватило, как-то нехорошо стало. А наверху ветер разыгрался, чувствуя, дует из угла, где-то щель осталась, вылез, и пока забивал снегом дыры, ослаб. Земля из-под ног выскользнула, перед глазами показалось, не снег, а сажа. Упал, но все же как-то добрался сюда, и вот с тех пор не встаю. Страшной, кажется, смерть, когда о ней думаешь, и когда она не берет тебя, а только дразнит. Ребята сживали все, что подсильно было зубам, ели ягель, обманывали желудок, огонь берегли, спали в повалку друг на друге. Чего только не передумали. Обидно было, что пропадаем без пользы. Глупо. Трофим вдруг стал задыхаться. Тяжело дышать. Колет. В груди колет. Неужели конец? Ты что, Трофим, с чего это ты помирать собрался? Выпей-ка горячего чая, погрей нутро, легче будет. Я сухарек размочил, пей, захлопотал возле больного Василий Николаевич. Трофим приподнялся, взял чашку, но руки тряслись, чай проливался. Пришлось поить его. — Хорошо, спасибо. Только сухарь как хина. — И от чая совсем ослаб. — Видно не жить, — сказал он, сжимая холодными руками грудь. Его губы дрожали, в глазах боль. Он продолжал говорить тем же тихим голосом. — Душно мне, отвалите камни, дайте воздуха! через полчаса мы одели трофима и помогли выбраться из норы горы были политы светом щедрого солнца миновавшего полдень из за прибрежного хребта краешком улыбалось нам светлое облачко трофим попросил вынести его на пик туда было всего полсотни метров опираясь на тур четырехгранный бетонный столб он долго всматривался в синеющую даль необозримого пространства о чем он думал о том ли что эти горбатые хребты кручи долины вскоре лягут на карту что побегут по ней голубые стежки рек ручейков зелеными пятнами обозначится тайга только никому не прочесть на ней того что перенес тут с товарищами он трофим королев во имя этой карты вниз к стоянке спустились быстро В палатке тепло, Василий Николаевич вскипятил воду, мы обмыли Трофима и уложили в спальный мешок. После всего пережитого он впал в забытье, метался в жару, бредил и непрерывно вздрагивал от затяжного кашля. Геннадий настойчиво стучал ключом, вызывая свои станции, хотя до назначенного времени оставалось более двух часов. Его упорство закончилось удачей, и в эфир полетела радиограмма. Все затерявшиеся живы, находимся в лагере под Алгычаном, Королев в тяжелом состоянии, срочно вызовите к аппарату врача, нужна консультация. Остальные из пострадавших нуждались лишь в нормальном питании. Почувствовав тепло и присутствие близких им людей, они понемногу стали приходить в себя. Врачи по признакам определяли у Трофима воспаление легких. Болезнь протекала тяжело. Больной лишь изредка и то ненадолго приходил в себя. Через несколько дней мы снова вынесли на голец строительный лес и воздвигли на пике пирамиду. Стоит она и сейчас на зубчатой громаде джукджурского хребта как символ победы советского человека. Болезнь Трофима очень тревожило нас. У него не прекращались одышка и кашель. Температура упорно держалась выше тридцати девяти. Утром и вечером у аппарата появлялся врач и давал советы по уходу за больным. Мы не могли не воздать должное радиосвязи. Как она помогла нам спасти товарищей? Восьмого апреля мы тронулись в обратный путь к бухте. Теперь дорога нам была знакома, одни стояли солнечные, теплые. Для Трофима были сделаны специальные нарты с капюшоном, на которых он мог лежать. Упряжку всю дорогу вел Василий Николаевич. На крутых спусках и в опасных местах оленей выпрягали, и нарту тащили люди. В бухту пришли на третий день. Трофима положили в больницу. У него действительно оказалось воспаление легких. Хотя теперь он находился под непосредственным наблюдением врачей и в хорошей обстановке, жизнь его все еще была в опасности. Ожидался кризис. В день приезда я посетил председателя райисполкома и вернулся в лагерь поздно. На второй день утром за нами прилетел самолет. На смену Королеву прибыл техник Григорий Титович Коротков, Среди привезенных журналов и газет я нашел два письма, адресованные нам с Трофимом. Их писала Нина Георгиевна. «Я вам не отвечаю более года», — писала она мне. «Нехорошо, знаю. Вы меня ругаете, конечно, плохо думаете. У меня умер муж, человек, которого я тоже любила. Теперь, когда прошло много времени, я смирилась со своим горем и могу подумать о будущем». Я написала подробно письмо Трофиму, не скрывая ничего. Пусть он решает. Я согласна ехать к нему. Если его нет близко возле вас, передайте ему мое письмо. Остальное у меня все хорошо. Трошка, здоров, пошел в школу. Ваша Нина. Наконец-то можно было порадоваться за Трофима, если... Если это письмо вообще не запоздало. Жизнь Королева по-прежнему в опасности. Но я знал, что письмо Нины ободрит больного, поможет противостоять недугу. Пока загружали машину, мы с Василием Николаевичем и Геннадием пошли в больницу. Дежурный врач предупредил, что в палате мы не должны задерживаться, что больной, услышав гул моторов, догадался о нашем отлете и очень расстроился. Трофим лежал на койке, прикрытый простыней, длинный, худой. Редкая бородка опушила лицо. Щеки горели болезненным румянцем. Видимо, наступил кризис. Больной ни единым словом, ни движением не выдал своего волнения, хотя ему было тяжело расставаться с нами. Нина Георгиевна письмо прислала. — Хочет приехать совсем к тебе, — сказал я, подавая ему письмо. — Нина? Что же она молчала так долго? — прошептал он, скосив на меня глаза. Она обо всем пишет подробно. Он молча протянул горячую руку. Я почувствовал, как слабо бьется его сердце, увидел, как неравномерно вздымается грудь, и догадался, какие мысли тревожат его сейчас. Не беспокойся, все кончится хорошо. Скорее выздоравливай, и поедешь в отпуск к Нине. Трофим лежал с закрытыми глазами, собрав всю свою волю, он сдерживал в себе внутреннюю бурю. На сжатых ресницах копилась прозрачная влага, и, свернувшись в крошечную слезинку, проброздило худое лицо. «Мне очень тяжело, трудно дышать». Он хотел еще что-то сказать и не смог. Затем открыл влажные глаза и устало посмотрел за окно. Там виднелись мачты зимующих катеров, скалистый край бухты, затянутый сверху густой порослью елового леса и кусочек голубого неба. До нас доносился гул моторов. — Вам пора. И он сжал мою руку. Тяжело было расставаться с ним, оставить одного на берегу холодного моря, трофим уже давно стал неотъемлемой частью моей жизни но я не мог распоряжаться собой и должен был немедленно возвратиться в район работ мы распрощались задержитесь на минутку прошептал трофим и попросил позвать врача когда пришел врач трофим приподнялся просунул руку под подушку и достал небольшую кожаную сумочку квадратной формы с прикрепленной к ней тонкой цепочкой. Это я храню уже 17 лет, с тех пор, как ушел от беспризорников. Здесь зашито то, что я скрыл от вас из своего прошлого. Не обижайтесь. Было страшно говорить об этом. Думал, отвернетесь. А после стыдно было сознаться в обмане. Евгений Степанович, Уже шепотом обратился он к врачу. — Если я не поправлюсь, отошлите эту сумочку в экспедицию. А Нине пока не пишите о моей болезни. И тут Трофим безвольно опустился на подушку. Евгений Степанович проверил пульс, поручил сестре срочно сделать укол. У него стойкий организм. Думаю, что это решит исход болезни. но для полного восстановления здоровья потребуется длительное время, — сказал врач. Выйдя из больницы, я медленно шел по льду к самолету и продолжал думать о Трофиме, об удивительном постоянстве его натуры, которое позволило так долго хранить чувство к Нине, сильной воле, которая не покидала его и сейчас, в смертельно трудные минуты. Горько думалось о том, что, может быть, ему не придется вкусить того счастья, к которому он стремился всю жизнь, и которое стало близким только сейчас, когда жизнь его висит на волоске. Заставили меня призадуматься и слова Трофима о таинственной кожаной сумочке. Мне казалось, что я знал все более или менее значительное о его тяжелом прошлом. Знал и о преступлениях, совершенных им вместе с Ермаком в безрассудные тяжелые годы? Что же Трофим мог скрыть от меня? Коротков со своим подразделением должен будет еще с неделю задержаться в бухте, пока окончательно не придут в себя спутники Трофима Юшманов, Богданов, Харитонов, Демарчук. К ним уже вернулась прежняя жизнерадостность, в молодости горе не задерживается. Через час самолет поднялся в воздух, сделал прощальный круг над бухтой и взял курс на юг. 13 апреля в полдень мы были в Зее.